Она болела не только страстью, неугасимой к стеши, но и всем тем нестроением и ложью, которыми была переполнена жизнь человеческая. Он шел жизнью точно по раскаленным углям. Нил. Эпиграф. Прими меня, пустыня, яка мать и чадо свое, В тихое и безмолвное недра свое, Отбегшего от лукавой блудницы мира сего. О прекрасной пустыни возлюбих ботя паче царских чертогов и позлощенных палат. Из стиха об Иософии Царевичи. На свитку ударил морозец, лужи все затянуло тонким и звонким литком, мхи просохли и хрустели под ногами, как стекло. Звонки были едва видны и тропки лесные. В радостном золоте восхода нарядно играли по мелколесью тетерева, по трущобам щелкали и точили тяжелые глухари, а потом вскоре зазвенела и вся тварь живая. С лица Павла не сходила светлая улыбка, всем милым сердцем своим он пил радость лесного мира. Все мокрые они вышли на берег гуляющей сорки. Там на поляне, среди темного леса, грелись на солнышке две хижинки, крошечные до часовенка, игрушки подобные. Гости заглянули в нее в оконца, две-три иконки немудрящих в самодельном иконостасе, еловый налой, с какой-то старой книгой вместо паникадила лампада бедная, вот и все. Но все было срублено из свежего леса и выглядело весело и нарядно. На деревянном кресте совне сидел зяблик и, надувая горлышко, разливался серебристыми трелями. «Неужели они так тут вдвоем и живут?» — тихо спросил отец Григорий Павла. «Нет, другие ученики по лесу живут, каждый в своей келье», — отвечал тот. «Их немного». Нилова пустынь, первая пустынь на Руси, не была общежитием. Но не было это и полное отшельничество, ибо его может выдержать только человек исключительно сильный. Мудрый же должен избрать себе путь средний» царский путь жизни скидской, когда отшельники селятся неподалеку один от другого, чтобы иметь и радость общения, и не давать себе повода слишком грешить языком. Инок сам выбирал себе наставника и жил с ним на братских началах, но мог обходиться и совсем без наставника, руководясь только святым писанием. Настоятель был только опытный руководитель и никакой власти не имел. Собирание милостяне не допускалось, разве только в случае тяжкой болезни. В кельях иноков не было даже необходимого. Павел тихонько постучал у кельяки Иннокентия во имя отца и сына. «Аминь!» — глухо отвечал оттуда голос. Павел приотворил маленькую дверку — У елового столика сидел над творениями Исаака Сирина средних лет монах с истомленным лицом. В переднем углу чуть теплилась лампада перед иконой, которая так восхищала Павла, светлая заря, державшая присветлую лучу. «Прости, отче, что не спросившись, я привел гостей», — сказал Павел. Они стучат во имя Господне. Может, отворишь им? Тут и дружок твой прежний, боярин Григорий Тучин». Монах обежал усталыми глазами лица посетителей и остановил их на смуглом, одухотворенном лике маленького боярина. Глаза его чуть улыбнулись, Тучин был предупрежден Павлом, что лишнего в скиту говорить не полагается. И вот прежние друзья смотрели один на другого, и в немой беседе глаз их было много грусти и тепла. И Иннокентий сказал, «Ведь вы не ко мне, а к старцу Нилу пришли. Пойдемте, я спрошу его, может, он и пожалеет вас за труды ваши? Ишь, как измокли вы все». Они подошли к келийке Нила, Иннокентий легонько постучал, но ответа не было. Притворили дверь, бедная келийка была пуста. «Значит, в лес молиться ушел», — сказал тихо Иннокентий. Но ну, ничего, присядьте вот тут, на бревнышках отдохните, он скоро подойдет». «А меня убогого уж простите ради Христа. Знаю немощь мою и скудость, и говорить опасаюсь».